Глава тринадцатая. Едва дыша, застываю в коридоре. Звук повторяется. Мужской голос и визг гитары, словно ногтем по классной доске. Завывающий вокал. Джоан Джетт. Я люблю рок-н-ролл. С губ у меня срывается сдавленный смех. Радио. Всего-навсего радио. Однако облегчение мимолетно. Кто его включил? «Кто здесь?» Бренуэл бросается вперед и проскальзывает в приоткрытую дверь кухни. Бренуэл! громко шепчу я, отчаянно желая убежать из этого дома. Радостного цоканя когтей по кафелю не слышно. Ухо различает на фоне музыки слабое постукивание. Память мгновенно переносит меня в прошлую ночь. Нескончаемые глухие удары в окно, ничего не выражающее лицо. Мои колени подкашиваются. «Бренуэл!» — снова пробую я, но выходит хрип, во рту сухо, как в пустыне. Медленно, осторожно, дюйм за дюймом, двигаюсь к кухонной двери. Постукивают методично. Может, это шаги? Может, кто-то ходит в тесном пространстве? Еще немного, и я завизжу от страха. Болезненно сглатываю. На долю секунды чувствую горячие руки. Сдавливающий мне шею, огонь в легких, потом все исчезает. Собираю с духом и толкаю пальцами дверь. Обегаю взглядом кухню. Бренуэлл поглощает завтрак, тыча с носом в металлическую миску, которая то и дело ударяется о нижнюю планку мойки. На подоконнике орет цифровое радио. Несмотря на красивый рисунок от Орлы Кили, выглядит оно зловеще. «Заткнись!» — кричу я. И выдергиваю его из розетки. Бренуэлл внимательно смотрит, склонив голову набок. По белому подбородку течет мясной соус. Я его не кормила. Сошла с ума, сошла с ума, сошла с ума! Гогочет язвительный голос у меня в голове. Нет, здесь кто-то был. Даже если радио включилось само, должны играть не песни восьмидесятых. Я хорошо помню, что вчера вечером. Настроила Классик-ФМ. Возможно, тот, кто его включил, до сих пор здесь. Хватаю в охапку Бренуэла и бросаюсь прочь. Кровь стучит в висках. Я бегу к выходу, боясь, что кто-нибудь выскочит на меня из гостиной или шкафа с верхней одеждой. Бренуэл весит целую тонну. Около двери перехватываю его поудобнее и свободной рукой нащупываю ключ. Он выскальзывает и падает. Черт! Приседаю и шарю по полу. Бренуэлл напрягся, навострил уши. Что он услышал? Кого? Смотрю в темноту коридора. Дрожащая рука тычет ключом в замочную скважину. Мне показалось, или кто-то в самом деле приоткрыл дверь гостиной. В глазах туман, от адреналина кружится голова. Бренуэлл поскуливает, и я не знаю, реагирует ли он на свой страх или на мой. Наконец распахиваю дверь. И бросаюсь на свет дня, точно провела во тьме долгие годы. Бренуэл тычется мне носом в шею, а я, не отрывая пальца, трезвоню в дверь Джулс, словно от того, откроет она или нет, зависит моя жизнь. В данный момент кажется, что так оно и есть. У тебя в доме точно никого. Джеймс бросает ключи на кофейный столик. Я их не беру. Руки сжимают чашку, которую дала Джулс. Несмотря на жар чая и одеяло на коленях, меня трясет. «Только задняя дверь не заперта. Будь повнимательнее». «Нет, я запирала». Тут же начинаю сомневаться. Когда мы вернулись, я выпускала Брэнуэла в сад и, возможно, забыла потом запереть, спешила поставить на зарядку телефон и просмотреть сообщение. Не помню, чтобы я накладывала еду в миску, но я часто делаю это на автопилоте. Так же, как, например, выдергиваю из розетки выпрямитель для волос или включаю посудомойку. Но радио... Устало прислоняюсь тяжелой головой к спинке дивана. Бывает. Ты обычно выключаешь его из розетки или оставляешь так? Оставляю. Ну вот, был скачок напряжения. Все просто. А радиостанция почему изменилась? С сомнением спрашиваю я. могло автоматически переключиться на последнюю, которая осталась в памяти. «Ты везде проверил, даже под кроватями. Разве что это привидение!» «Джеймс!» — Джулс швыряет в него подушку. «Прости, шучу. Видишь, я улыбаюсь!» — указывает он на свой незнакомый рот. «Я пока плохо понимаю выражение лиц. Извини!» — говорю я, хотя извиняться тут не за что. «Не представляю, как ты выдерживаешь!» — произносит Джулс. «По-моему, не выдерживаю», — честно отвечаю я. «Не выхожу на улицу без крайней необходимости, а когда выхожу, это кошмар. Тяжелее всего различать мужчин. Слишком много одинаковых коротких стрижек и одежда похожа, джинсы, футболки, кроссовки». «Но ты знаешь, что я — это я, потому что у меня длинные волосы», — спрашивает Джулс. Формально она задает вопрос, — а в тоне звучит уверенность, что я, конечно же, ее узнаю. Объяснить все это почти невозможно, я сама пока не разобралась. Однажды на Рождество, лет в пять, я проснулась и вытащила из носка у кровати, на котором было вышито мое имя, игрушку «Мистер Фаззи», хотя я получила и более крупные, дорогие подарки, очаровал меня именно Фаззи. Я прижимала магнитный карандаш к пластику и перетягивала железную стружку, рисуя волосы, усы, улыбчивые губы или грустное лицо с морщинами на лбу и прямой линией рта. Закончив, осторожно брала свой шедевр обеими руками и медленно несла показать маме с папой. Как я ни старалась, металлические опилки все-таки съезжали, и картинка трансформировалась. Черты мистера Фаззи всегда менялись. «Сейчас я вижу тебя в привычном окружении, но встреть я тебя вне этих стен ни за что бы не узнала. У миллионов женщин длинные темные волосы. Убери глаза, нос и рот, и почти невозможно сказать, кто перед тобой. От Крисси что-нибудь слышно?» «Да», — неожиданно резко отвечает Джулс и протягивает мне телефон. Она отправила Крисси сообщение. Что у тебя стряслось? Мы волнуемся. Ответ — все в порядке, поговорим в понедельник, целую. Значит, Крисси игнорирует только меня. Мне становится дурно. Я отвердила себе, что она не приняла запрос в Facebook, потому что у нее села батарея и нет с собой зарядки. Наотрез отказывалась думать, что она просто не хочет отвечать. Везет же, вот бы мне уехать, пока магазин закрыт на ремонт. «Хотя я все равно не могу взять неделю за свой счет». Джулс и Крисси работают вместе в шикарном бутике. «Это оттуда у меня зеленое платье, что я надевала на свидание. Несмотря на скидку для персонала, которую дали Крисси, оно все равно стоило жутких денег. Тем не менее, я знаю, что больше его не надену». Отдаю Джулс телефон и пытаюсь вспомнить, говорила ли Крисси про отпуск, «Я много чего не помню. Многое, наверное, не хочу помнить». «А память?» Джулс не заканчивает, и я скорее чувствую, чем вижу, как они с Джеймсом переглядываются. «Бен говорил, на тебя напали. Ты заявила в полицию?» «Еще нет. Мне нечего им сказать, кроме того, что его зовут Юин, и что он удалил с сайта свой профиль. Вот если бы вспомнить, как он выглядел...» Врач сказал... «Память, возможно, не вернется никогда». И тут меня осеняет. «Надо поговорить с мистером Хендерсоном, твоим соседом». «Да, он психотерапевт и работает с гипнозом». «Опасно, когда непрофессионал копается у тебя в голове». «Я тут читала статью о девушке, так у нее после гипноза появился синдром ложной памяти, и она поверила, что...» Джулс рассказывает дальше... но я не слушаю. Сил по-прежнему нет. От обезболивающих хочется спать. Наверное, я все-таки задремала, потому что, когда открываю глаза, Джулс и Джеймс на цыпочках ходят по кухне, а в гостиной выключен свет. Зевая, с трудом отрываюсь от дивана и медленно иду на приглушенные звуки их голосов. Слышу имя Крисси, и внутри вспыхивает паранойя. «Они что-то знают?» «Останешься на ужин?» — спрашивает Джеймс. Минуту раздумываю. Предложение заманчивое. Он очень хорошо стряпает. По воскресеньям мы часто вместе обедаем, а потом достаем доску для монополии. Джулс все покупает, я жду цветов, которые мне нравятся, а Джеймс прощает мне уплату ренты, когда у меня кончаются деньги. Но я не могу сидеть здесь вечно из-за страха вернуться домой. этот неотступный страх не исчезнет, пока я не заявлю в полицию. Никогда не прощу себе, если Юин нападет еще на кого-то. Извини, не могу. Тогда кофе завтра утром, предлагает Джулс. Я киваю, сую ноги в туфли и направляюсь к выходу. Бренуэл следует по пятам, боясь, что его забудут. Джулс и Джеймс закрывают дверь. Слышу мягкий щелчок цифрового замка. и шагаю по дорожке с Бренуэлом в руках, чтобы не выскочил на дорогу. Его нелегко заметить в темноте, белые пятнышки на фоне черного косматого меха почти не видны. Дыхание клубится паром, пальцы покалывает от холода. Я толкаю ледяной металл садовой калитки, хотя нет еще и пяти, на потемневшем небе вспыхивают звезды. Наверное, это полуночная синева, и в голове крутится композиция «Электрик Лайт Оркестра». Их альбомы сопровождали меня все детство. Позже счастье сменилось ужасом и стыдом. Странно, думаю я, часто я забываю, что делала вчера, но при этом помню слова песни, которую последний раз слышала лет двадцать назад. Теперь стоило лишь мелодии всплыть в памяти, я как никогда чувствую связь с ней, одиночество, тоска. Представляю маму, которая хлопочет в фартуке на кухне, взбивая тесто для йоркширского пудинга и поет. Всегда поет. Тогда ей хотелось петь, тогда она могла. Подхожу к своему пустому дому. Так хочется, чтобы мама была рядом и поговорила со мной. Она как никто поняла бы, каково вдруг оказаться без мужа одной. Погрузившись в мысли, я не замечаю коробку на пороге и задеваю ее ногой. В душе мгновенно вскипает тревога, оглядываюсь через плечо и быстро поднимаю, совсем легкая, как будто пустая. В коридоре темно, шарю рукой по гладкой, оштукатуренной стене в поисках выключателя, зажигаю свет, громко разговариваю с Бренуэллом о том, что сделаю на ужин, что до смерти хочу чая. Я не одна, не одна, не одна. В кухне все в точности, как раньше. Бросаю посылку на стол. Не могу на нее глядеть. У Джеймса я немного успокоилась, а здесь нервы снова на пределе. Прежде чем звонить в полицию, опускаю шторку на окне, ставлю чайник, достаю из шкафчика чай и споласкиваю утреннюю кружку. Пытаюсь не смотреть на коробку, Как не смотрю на религиозную группу, которая вечно раздает листовки у торгового центра, но коробка, как будто тоже бьет в барабан и поет. Как не стараюсь игнорировать ее невозможно. Изучаю три буквы нацарапанные жирным черным маркером. Эли. Не в силах больше сдерживаться, хватаю с подставки нож и вспарываю широкий коричневый скотч. Внутри перчатки. в которых я ходила на свидание. На бежевой шерсти багровые пятна и записка неровными буквами. «Не ходи в полицию, Элли. У тебя руки в крови. Может, полиция сама за тобой придет?» Роняю записку, точно обварившись кипятком, и смотрю, как она, трепеща, медленно падает на пол. Бренуэлл наступает на нее лапой и жует, словно любимое лакомство. С трудом разжимая ему челюсти, извлекаю размокшие остатки, бросаю в мусорное ведро и силой захлопываю крышку, запирая там страшные слова. Но они все равно меня настигают. У тебя руки в крови. До меня медленно доходит смысл. Рот наполняется слюной. Я наклоняюсь над раковиной. Я как будто откусила отравленного яблока из сказки, которую много-много лет назад читала мне мама. Я не могу рассказать в полиции о субботе, не могу. Я думала, кровь под ногтями от раны на голове. Теперь мысли стремительно уносятся совсем в другом направлении. Что если кровь на руках была не только моя?